на пароходе Был утренник сводила челюсти и шелест листьев был как бред синее оперенье селезня сверкал за камою рассвет гремели блюда у буфетчика лакей зевал сочтя сутки в реке на высоте подсвечника кишмя Кишель светляки. Они свисали ниткой искресты С прибрежных улиц било три. Лакей салфеткой чился в искрести На бронзу всплывший стеарин. Седой молвой ползущей истори, Ночной былиной камыша, Под перьем на бризе в быстром бисере Фонарной ряби кама шла. Волной захлебываясь на волос От затопления суда Ныряла и светильней плавала В лампаде камских вод звезда. На пароходе пахло кушаньем И лаком цинковых белил, Поками сумрак плыл с подслушанным, Не пророня, не всплеска, плыл. Держа в руке бокал, высуженным зрачком следили за игрой Обмолвок, вившихся за ужином, Но вас не привлекал их рой. Вы к былям звали собеседника, К волне до вас прошедших дней, Чтобы последнюю отцединкой Последней капли кануть в ней. Был утренник, сводила челюсти, И шелест листьев был, как бред. Синее оперенье селезня Сверкал за камою рассвет. И утро шло кровавой банью, Как нефть разлившейся зари, Гасить рожки в кают-компании И городские фонари. 1916 год.